Часть пятая Главный герой любого рассказа Это без сомнения музыка И пожалуйста не надо спорить Это истина А с истиной не спорят Ее может быть слышно Или почти не слышно Но именно она Душа всех историй Ело? Я тут Анидак, оксал Оля, Бар Нушрок, Тапсет Мы здесь! Прекрасно, прекрасно Господа актеры Итак, слушаем музыку прежде всего А потом уже все остальное и начали! Утро Над королевством кривых зеркал Восходит солнце и витает музыка А тетушка оксал Будет девочек, Олю и Ело Вставайте! Фазанят Король, король наверное, скоро захочет узнать Сколько вы насчитали зеркал Фазанята А мне нужно успеть еще завить вам волосы Мы сейчас встанем Тетушка Аксал Ох, как мне хочется спать Еще бы Вы ведь не спали целую ночь Еще несколько секунд Тетушка Аксал Ну вот и я Доброе утро! Тетушка Оксана, там у меня в кармане кусочек замазки. Я сняла слепок, как вы учили, с замка на кандалах Гурда. Пусть же ваш брат, тот, что работает в зеркальных мастерских, сделает ключ. Не забудьте, тетушка Оксана, а что за музыка? Кто играет? Играет? У нас в королевстве музыка играет себя сама, а у вас разве не так? Вы чем-то расстроена, тетушка Оксал? Нет, нет, ничего, девочка. Ело поднялась вялая и ворчливая. Когда тетушка Оксал завивала ей волосы, она дергалась и вскрикивала. А больно! А на лице у доброй женщины от волнения выступали красные пятна. Оля поморщилась. Тетушка Оксал, пожалуйста, не обращайте на нее внимания, потому что на самом деле ей нисколечко не больно. Откуда ты знаешь? Уж я-то знаю Детушка Оксал, почему вы ничего не говорите нам о ключе? Я вчера сняла слепок, как вы учили Замка на кандалагурда Чтобы ваш брат, тот, что работает в зеркальных мастерских Сделал ключ и отдала вам Сделал ли ваш брат ключ от замка на кандалагурда Гурда? Ритм, ритм и ритм О, да Оксал на музыке <свист> Ох, девочки, не знаю, что вам и сказать Ключа нет Зеркальные мастерские отцеплены королевскими войсками Девочки, вскрикиваем на музыке Ой, ой, ай-яй-яй ай, ай. Что же делать?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 Тапсет седьмой сидел на троне, заваленном бумагами. Белые листы бумаги валялись и на полу. Да-да, все они были испещрены цифрами. Лицо короля было мрачным. Yes. Я все-таки решу эту задачу, если в ней нет какого-нибудь подвоха. Послушай, Паш, может быть, в этой задачке тоже нужно прибавлять к числам ноли, а? Да. О, нет, Ваше Величество Хорошо, только не подсказывай мне решение Я до всего люблю доходить сам своим умом Фух Итак, один глупец Два дня считал 18 зеркал Мы условились называть глупца мудрецом, Ваше Величество Нет, Паш, обдумав все, я пришел к выводу, что глупец все-таки должен быть глупцом Ведь задачу решаю я, король А всякий король мудрец Мудрец Не могу же я допустить того, что в моем королевстве будет еще один какой-то мудрец! Оу! Момент созрел! Вперед, чепуха! Жила на горе старушонка, Что учила плясать лягушонка, Но на все раз и два отвечал он кваква ух -ква, Ох, злилась же та старушонка! Ес! Yes. Оля? Значит, глупец считает, а мудрец решает, Ваше Величество? Вот именно, Паш!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 Жил великий мыслитель в Италии Его мучил вопрос, что же дали Он не ведал покою и, махая рукою, бегал взад и вперед по Италии Кто бегал, куда бегал, зачем бегал? Ой. Ну нет, в таких условиях ничего невозможно сосчитать Это надо как следует обдумать Отложим время на задачу Вы уже начали подсчитывать зеркала? Да, Ваше Величество И много же насчитали? 418 тысяч 729 Молодцы! Продолжайте свой благородный труд, мои пожи Тут в дверях появился слуга Да, слуга появился в дверях Ваше Величество, докладываю Вас хочет видеть главный министр Пусть войдет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 Я перестану делать своих мастерских кривые зеркала и начну изготовлять оружие. Война всегда приносит доход. Бум-бах-бах. Вы п -п -п перестанете делать зеркала? Мои кривые зеркала? Оружие делать более выгодно, Ваше Величество. Пиф-паф, пиф-паф, пиф, -паф, пиф, -паф, пиф -паф. Oh, yes, бах. Нет, мой министр! Я этого не позволю! Не-не. В самом деле, как можно перестать делать зеркала? Я скорее велю прекратить делать одежду или еще что-нибудь. Я полагаю, Ваше Величество, что об этом мы еще успеем поговорить. Запустим вместо зеркал телевизионные программы последние новости. Я сейчас приехал к вам по совершенно безотлагательному делу. а Что это за дело? Почему отложена казнь зеркальщика Гурда? Такова была моя воля. Ваша воля? Ой, ой, ой, ой, ой. Наширок, не смотрите на меня. Ух даже голова кружится. Да не смотрите же на меня, ну шерох! Ваше Величество, мне кажется, что вы слишком быстро забыли историю своего рода. Что? Что, что, что вы этим хотите сказать, ну широк. Чтобы стать королевой, ваша прабабка казнила свою сестру. Но ваш дед отобрал у нее корону и заточил свергнутую королеву в крепость. Затем отец казнил вашего деда, чтобы каких-нибудь два года сидеть на троне. Его нашли в постели мертвым. Потом стал королем ваш брат. Он слишком мало считался с желанием своих министров. И вы, конечно, хорошо помните, что с ним произошло. Свалился в пропасть! Бум. Затем корону получили вы. Не забывайте, ваше величество, что у вас есть младший брат который может быть ожидает того, чтобы По -по -по -по -по Постойте. Что я? Я должен стеть. Прежде всего, пореже произносить такова была моя воля, чтобы каким-нибудь образом не свалиться в пропасть ваше величество. Хорошо? Помните, что у вас нет никакой своей воли. Да, да, да. Мы дали вам корону. Мы Ну, Шрок, Абаш другие богачи королевства. И вы должны выполнять не свою, а нашу волю. Сегодня зеркальщики до смерти избили моего главного надсмотрщика. И в это время вы откладываете казнь зеркальщика Гурда. Ну, хорошо. Пожалуйста, пусть его казнят. Его ключ? Ага. Ело решительно подошла к трону, сняла ключ и сунула его в карман. Бум-бум-бум-оу. Завтра мы объявим о казни Гурда. Послезавтра спросим его с башни. Все должны видеть казнь этого зеркальщика. Хорошо, мой министр. Сейчас я подпишу указ. Это... Вы не должны этого делать бум, бум Министр обернулся и глаза Оли встретились Со страшными глазами Нушрока Она почувствовала Что ее сковывает страх Оля, бежим! Задержать! Оля повернулась и бросилась вон из тронного зала О! Задержать!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 Кучер, оставайтесь а? здесь, мы хотим управлять лошадьми сами Да как же так? Пажи его королевскую величество будут сами управлять лошадьми? Ну что же? Это не положено Почему? Подумайте сами, господа пажи, такие важные люди и вдруг сидят на козлах Я люблю повторять приказания Кучер спрыгнул с козел и передал вожье Зазвенели подковы, карета стремительно понеслась. Стражники распахнули ворота и удивленно посмотрели вслед промчавшейся карете. его дай мне ключ! Сейчас!» Ело лихорадочно порылась в карманах и вдруг всхлипнула. Оля похолодела. Брррр. «Что случилось, его Не пугай меня!» Оу. «Оля!» Ау. «Ну что, что?» Ау. «Оля, я потеряла ключ!» а. «Потеряла? Где? Когда?» а. «Не знаю!»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 Мне кажется, что я даже слышала, как он выпал и зазвенел. Динь -динь. Он, наверное, лежит где-нибудь в траве возле дороги. Нет, мы не можем возвращаться его. Во дворце, наверное, уже обнаружили пропажу ключа, и за нами гонится стража. Что же делать, Оля? Раз он шоконит ключа, он тоже не сможет открыть замок на кандала Гурда. А другой такой ключ есть у Абажа. Помнишь, он показывал его на широку на завтраке у короля? Скорей, к его! Вперед, вперед, вперед! Но! Оля, мы опрокинемся! Какая ты трусишка? Его! Перестань ныть его! О -о -о. Папа мне говорил, что смелость и настойчивость – ключ к достижению цели. Понимаешь? Посмотри-ка лучше, нет ли за нами погони! Четверка холеных лошадей неслась легко и дружно к сверкающим вдали горам. Серебряные подковы мелодично звенели о дорогу, которая терялась в сизом предгорном тумане. Да, да, да. Мы успеем привести ключ. Вот посмотришь. Только мне очень хочется есть. Начались холмы, поросшие высокой стеклянной травой. Дзинь. Ветер позванивал зелеными травинками. Дзинь, дзинь. Заходящее солнце сверкало в них. Оуу. Между холмами там и тут шумели потоки, сбегающие из гор. Буль. На их берегах лежал прозрачный стеклянный песок. Цзи. Из ущелья на холмы наползал туман. Он был плотным и белым, как вата. У. Оля остановила карету у ручья, чтобы напоить лошадей. Буль. Усталая ело согнувшись сидела на козлах. Оу. Было очень тихо. Ау Слышалось только, как пел поток Бу Да фыркали лошади, отряхивая с губ тяжелые капли Кап Оля? Выпей, может быть, тебе станет легче Оля зачерпнула фляжкой воды и подала ее ело Ело с наслаждением сделала несколько глотков Глот Вода была чистая и такая холодная, что у нее заныли зубы Бууу Слышишь? Солнце село Грозные скалы вытягивали зазубренные вершины к небу На котором уже заблестели первые звездочки Неужели не слышишь? Оля и Ело прислушались В ущелье звонко стучали подковы Карета! Всадники! Через минуту на дороге показались всадники Впереди на тонконогой белой лошади скакала женщина Она была одета в длинное черное платье А за ее плечами вился легкий шарф Несколько слуг следовало за ней Королевская карета Что это значит? Ее мелодичный голос походил на колокольчик А черные сверкающие глаза смотрели из-под больших загнутых кверху ресниц Удивленные вопросительно yes. Белый конь звенел уделами, капризно била дорогу копытом Что это значит? Отвечайте Певец, отвечай Жила-была дама приятная, на вид совершенно квадратная Кто бы с ней не встречался, от души восхищался До чего эта дама приятная Какая оригинальная песенка Как вы сюда попали, мальчики? Сударыня, нам нужно как можно быстрее попасть к министру Абажу К Абажу? Так далеко?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 О, Тарусишки! Его величество, вероятно, решил повеселиться и приказал солдатам стрелять в воздух. В том-то и дело, что нет, с ударами. Зеркальщики отказались работать, и королевские солдаты отцепили зеркальные мастерские. Хм, что ты говоришь? А как ты думаешь, мальчик, они не могут двинуться в горы к моему замку? Думаю, что нет, сударыня И вот мы решили, сударыня, бежать к мистеру Абажу Это... это... это наш дедушка Дедушка? Подумайте, каков этот Абаж Он никогда не говорил, что у него есть такие очаровательные внуки Бедные дети Сколько страха вы натерпелись Мы целый день ничего не ели, сударыня Бару? Скачи поскорее в замок и распорядись, чтобы пожам его величества приготовили хороший ужин. Слушай... Мы не можем задерживаться, с сударыня. Нет-нет, вы переночуете в замке. Я очень довольна, что выехала на прогулку и встретила вас. Не только вам, но и вашим лошадям надо отдохнуть. Путь через горы, правда, не так уж далек, но очень опасен. Вы можете в темноте сорваться в пропасть Мы не останемся Оля, ну разве тебе не хочется Покушать и отдохнуть в хорошей постели? Я вас угощу мороженое oh. Или, может быть, вы больше любите шоколад? Yes. Шоколад, Оля, ты же так любишь шоколад Нам нужно торопиться, его да -да. Только одна ночь Оля, все равно раньше утра мы не попадем в кабану Нет, мы не останемся Но Жаль надо мной, Оля Я больше не могу ехать Я так устала Я просто умру от голода, Оля Оу. Хорошо, ладно Сударни, мы переночуем в вашем замке Кареты и всадники въехали в ущелье Темнота плыла им навстречу Эхо подков зазвенело во мраке